Глава 17. К семи утра Чепику на трубку прозвонилась Наталья. Кайман продолжительно молчал, угукал, досадливо гримасничал Гамазуну. Потом сказал, а чем я могу помочь? Понятия не имею, где он. А ты гони их в шею. Знать не знаешь, ведать не ведаешь. Пусть заявников ищут, а не мужа твоего. Что посоветоваться? Натали, не телефонная тема. Нет, я занят, у меня беседа. Тогда подъезжай сама, на чем на чем, да хоть на пикапчике одиссейном. Какой хлеб по киоскам? А, ну да, хлеб. На такси тогда. Где? Люкс ты анзит, знаешь? Исторический бульвак. Блин, диктую адрес. Я здесь. Заодно повидаешь кое-кого. Щюпис. Нет, не его. Что-то он везде тебе меещится. Все, жду. И гамазону, отключив трубку. Это Натали. Менты ее сдолбали совсем и в чья, и сегодня суты раньше. в связи со взрывом в лифте. Вся на нервах. Утешить надо. Ты не против, если она сейчас сюда? Ради бога. Ген, а что за взрыв? Так я тебе и толкую, толкую. Так Майов опять же. Потом из недр обкомовского номера бесшумно появилась Дива Мая, уже ненавязчиво на макияженное, облаченное в нечто именуемое Труакар, свежая ясна будто не сосна но минимум час на себя потратила и уже с кофейным подносом на четверых потом люкс транзит поспела наталья несколько не в себе но сгодится за сознательно избранный новомутный стиль героиновый шок тени под глазами выпирающие скулы изможденность. ой алле же ты что у тебя с ногами пустяки дело житейское бандитская пуля шутку хочешь абсолютно не меняешься Агенка мне говорит по телефону я думаю кого он имеет в виду меня ташка меня ну привет так марева или это вот значится знакомься мая поздравляю олежа взаимно меня ты с чем а да ну нашел с чем ген на минутку можно я сначала кофе ты кажется успел уже и не кофе мужем своим командуй, блин знать бы где он где где потом гаммазон Взглядом спровадил Маю за Катюхой, на джипе, не пешком же ей, даром что пятьсот метров. Потом у Катюхи обнаружился искомый Токмарев. Потом по пути заодно постучались к Марику. Не помешает Архара проведать, как он там. Он там хорошо, он дрыхнет, пусть пока и побудет там. А вы куда? Коллежику, а я? И ты, конечно. Как же без тебя, Марик? Так и собрались. Мотивации у всех разные, даже взаимоисключающие потому хмуро. Но ничто не вечно. Да будем ежиться? Слушайте, кто-нибудь успел позавтракать? А не послать ли нам гонца? Мудро. Ничто так не спаивает, как деловитая суматоха. Есть у меня деньги, есть. Нет, все-таки возьми. Водки дамам шампанское. Коньяку дамам шампанское. Что жрать будем, решайте. Ну, там холодных закусок. Мясо возня с ним. Ничего, у нас тут куча женщин делом займутся. У меня дома тушенки навалом. Хорошая шутка. Почему шутка? Девать некуда. Храни на черный день, Марик. А нынче светлый? Не иначе. Ты часы перевел? Зачем куда-то бежать? Звякну в Одессей и через пятнадцать минут пикапчиком сюда доставят. Привилегиям? Наша гневная нет. Мальчики, но картошку-то почистите? Нас хлебом не корми, дай картошку почистить. — Нет, серьезно. — Серьезно. — Музычку пора поставить. — Негромко фоном. Что-нибудь старенькое. — Бетлов? — Разумеется. — Застолье. Еще в большей степени подготовка к нему. Чем замечательно, поймя сплочения коллектива. Иные проблемы отходят на второй план. Никуда не деваются, но отходят. И выяснение отношений. Легко и мимолетно, если не надираться до свинцовой угрюмости, до истеричной агрессии. «Как можно? Здесь дамы, а мы гусары. И, кстати, Айтем, ты чего мне вчера не звякнул?» «А, так ведь у Гречининовой телефона нет. Искал меня? С чего ты взял? Просто вчера кто-то меня не искал, вплоть до участкового. Может, думаю, с твоей подачи? На кой ты мне сдался? И отлично, еще по одной. Давай, мы аккуратно. Натали Косится, между нами, Айтем. Ты не в претензии? «По поводу...» «Ну?» «А, ты в этом смысле. Плюнь разотриген». «Плюнул». «Катюх, за тебя, блин». «А за меня-то за что?» «Вообще, то есть, в частности». «За присущие здесь дам». «Гусары». «Оль, здорово ты придумал всех собрать. Нет, правда. Я буквально помолодел лет на десять». «На двенадцать, Катюх. Ты и так ничего. Мировая. Первая мировая. Грубый» и абсолютно неженственный, извиняй. «Да, Ташка?» «Я говорю, ты откупил, что ли, кубатуру?» «Вот это все!» «Роскошно!» «Твое?» «Ташка, рынок тебя испортил!» «Важно!» «О, по ассоциации!» «Ребятки, шутку хотите?» «Нет!» «Короткую!» «Мы в Италии были!» «Нет, мы не тогда!» «До тебя еще!» «Я и Левинец!» «Кто не знает, мой напарник учились вместе!» «Подгрести, кстати, обещался из Питера!» «Возражений не будет?» Да, так вот, группу, значит, возят на экскурсию. Посмотрите налево, посмотрите направо. Это часовня святого Антония. Это усыпальница преподобного Иннокентия. А это, обратите внимание, на уникальную архитектуру, 18 век, дворец князя Кавальканти. И один из наших, от Министерства культуры, между прочим, понимающе кивает и спрашивает, «А сейчас там что?» Гид понимающий отвечает, «А сейчас он там живет». Князь Кавальканти. Или я не понял вашего вопроса. Нет-нет, спасибо, исчерпывающе. Умом Россию не понять. У советских собственная гордость. А я не уюбился. Чего вы хихикаете, блин? Ничего, ничего. Не, ну объясните, да ну вас. Геночка, не дуйся ты. Ну хочешь, я тебя поцелую? Ой, нет. Ага, Катюх, за база, отвечай. Я тебя поцелую. Потом, если захочешь. Не сейчас. Тем, Олежа. Он ко мне пристает, Ген. И пожалуйста. Не очень-то и хотелось. О, мужики, хотите тоже? Шутку. Сейчас у пацанов новый прикол. Когда после неудачной отбойки хайонят кого-нибудь из своих, прежде чем в землю опустить, каждый подходит и в лоб целует. А все остальные кричат «Гойка! Гуйко! Чего вы?» «Ничего-ничего. Наливайте тогда». «Не щипайся, блин, я в норме». «Оно и видно. Мужем командуй». Не устраивай мне здесь. Я устраиваю? Ну, все, все. Нет, не все, Ген. А чего она? Ребятки, отвлекитесь насчет Горько. Приглушите музычку. На минутку. Я Марк Юдин Хочу поднять тост. Тост. За молодых. За нашего Лежика и прелестную маю. А, действительно. Спасибо, друзья верные. Стоп, моя не надо. И символически не надо. Нет, она просто никогда. За вас, моя Олежка, ухо дай. Ну, дай ухо на секундочку. Не волнуйся, Катюх, английские пианино никогда не текут. Горько, горько. Слушайте, кто-нибудь объяснит, при чем тут пианино? В который раз слышу и... Ташк, ты чего, не в курсе? И я не в куйсе. Ты-то родной, понятно. Все-таки, Майк, ты жид, как я понял. Сидеть. Мальк, пусти, пусти, Арт. Не держи его, не держи. Ну, жидя, комцуме, Иди сюда, гиен, кайман, блин. Застолье есть застолье. И таки непременный назревший локальный мордобой, предвращенный общими усилиями и отвлекающий маневр. Запашок, нет? Горелым. У меня насморк. Мясо, блин, духовка. Забыли совсем. Кулему вы, девоньки, все-таки. Ничего-ничего, с корочкой даже пикантней. А я с кьёвью люблю. Молчал бы, скрою, блин. Не цепляйся к словам, блин. А ты к Марику не цепляйся, нашел соперника. Я шлюбя, жлюбя, жлобя. И неловкое замерение сторон. Майк, ну ты чё, ну, серьез что ли? Хватит, ну, давай за дружбу. Давай. Ну, хочешь, стукни меня, прямо помойди. Стукнул бы, боюсь, не достучусь. Реха. Ну все, блин. Ми, ми, мир, мир и виноватый якобы невинный перевод стрелок. Не, югеи — наймальные ребята, На тяху не при дамах будь сказано. Он как ябов ихних. Уважаю. Майк, когда съедешь туда, привет ему передай. Лично от юского патиота Чепика. Черные они и в Израиле чёрные, Без понятий, блин. И там, и здесь, и везде. О, Айтем. Расскажи, как ты Майзабека кокнул? Никто же не знает? Расскажи, ну. Ген, я бы вообще всех чйных под Ген, что тише, что тише, мужем своим командуй. А при чем тут Майя? и она из этих? Оль, Олег, ты где ее нашел? В горах, дети гор И дикий же народ, да, Май? Ты у меня кто, болгарка, кумычка? А, вспомнил. Ген, она войнашка. Они пекалываются или что, Катюх? Ты-то мне скажи, ты-то должна знать, кому Олежика передавиила. В горах, Геночка, в горах. В Альпах, на международном курорте. Выдохни, Геночка. Не, в нату и, блин, шуточки у вас. А я тоже смотрю, какая же она чёрная, скорее красная, венная, ука дюк Олега. Ты все-таки, Геночка, язычок прикуси на всякий случай. Ой, я не в прямом смысле, Ген. Я не то хотела. Ну, давай тебя все-таки поцелую, не дуйся. И после духовитого, жаркого, некоторый разброд компания сохраняется, но внутри себя делится по интересам, сталкиваясь, разминаясь, пересекаясь. Олежа, а сколько здесь комнат? Хоть бы экскурсию со мной провел. Вам-то хорошо, вы все сторожилы. А я и не знала, что здесь. Покажи хоромы. Там что? Ташка, отстань, кабинет. Дальше спальня. И другая спальня. Зальчик тренажерный. Сортир, само собой. А в коридоре, на кухне. Разве не неудобство? Здесь два сортира, ташк. Один маленький, другой большой-большой. С имплювием. Как-как? нам как? Имплюви, Намплювий. Вкусное слово. Бассейн, блин. Типа ванны или наоборот? — Фура, по-японски. — Ой, покажи. — Оригинально, пошли. — Но учти, я ведь на коляске. — Марик, а я что? — Я ничего. — Почему бы благородному Дону с дамой не посмотреть на ируканские ковры? — Поговори у меня, поговори. — Тёмуш, чего на кухне? — Курю, в окошко смотрю. — Ты ведь бросил? — Бросил. — Тёмуш, всё в порядке, как голова? — Нормально, Катюх. Вчера ты мне, конечно, её на место поставила. Надо бы ещё парочку сеансов. Посмотрим. То есть, ты разве не ко мне? Посмотрим. Это из-за? Не из-за, не из-за. Нормально, Катюх, нормально. Просто ты заснула, я подумала, всё ты правильно подумала. Всё правильно. Ничего, ничего. «Пайдон, не помешал? Нет, Марик. Как ты можешь нам помешать? А помочь? Фу, дурачок. Где же тут была эта? Но ну, это, я ж за ней пришла или в прихожей видела. Это, ну, И эту, неважно. Арт, слушай, я чего сказать-то все хотел, пока никого нет. Я сначала просьба, прекрати мурлыкать, идиотизм. Мы с Катюхой не то, что ты думаешь. И Если бы и то, тем более, блин. Арт, у меня и в мыслях нет, то есть... Да не о том я. Ты ж сам вчера сказал, позарез. Я всю ночь просидел, сигналю тебе, сигналю. Катюха, позарез? Сам же, блин, вчера, е-е-е. — Сигналю тебе, сигналю. Думаю, ты понял. — А, — дошло, наконец. — Пашешь на них, пашешь, а они, блин. — Ну, извини, извини, Марик. И ты что, уже пробурил за ночь? — Не все, но кое-что. Еще парочку ночей надо. — Но кое-что, кое-что. — Марик, знаешь, кто заведует конторой на Сибирской, где ты, откуда тебя, над которой кайман крышу держит? Я совершенно боково наткнулся. Там фирма на фирме фирмой погоняет. Цепочка запутанная. Аренда, субаренда. Знаешь кто? Не томи, Марк. Что, сам Чепик? Какой Чепик? Егорычев твой, блин. Ёпть. Вот те епть. Начни я от той твоей квартиры. Проволандился бы немерено. Снизу вверх прослеживать хуже нет. А я прямо с е, е е Гляжу совершенно боковой арт. Пятая или шестая фирма в цепочке. Российская, финская. Туоре Тули. Я посмотрел через веб-трансайт, переводчик такой универсальный интернетовский Свежий Ветер. Юридический адрес у нас в Бару Комсомольская 13». Экология, мир без радиации, утилизация АС отходов и фактический владелец фирмы ЕЕЕ. Причем я обратил внимание, погоди, что у них там в гостиной, что тут у вас, блин, хиня. Даст мне кто-нибудь юку? Чё вы все сбежались? Ничего страшного. Споткнулся, ну? Ой, кровь. Ген, у тебя кровь. Натали. Заткнулась и пошла за ватой. Это пьёста ладонь, пьёстые осколки. Олег, посуду я возмещу. О чём речь, старик, о чём речь? Май. Он хотел потанцевать, пригласил. Заткнулся обо что-то, упал. И всё? И всё. Мало тебе, да? Уже на ногах не стоишь? Всё мало. Сколько ты уже выкушал? Хочешь, как Олег, в гипс? Сказал, заткнулась и пошла. Где тебе здесь вату возьму? Где-где? Эй, девушки, вы не находите? Довольно глупо волноваться из-за каких-то там пятен. А что? Идея, главное, сухо. Отойдите все, заляпаетесь. Геночка, пойдем в ванную. Промоем, прижжем, перевяжем. Пойдем, пойдем. Ну, хочешь, я тебя еще раз поцелую? Застолье и застолье. По полной программе и... «Сверх нее». «Тем, в ванную, Наталь, в ванную. Там Чепик с Катюхой наедине. Ванная, знаешь ли, не боишься? Пусть она его специально увела. Он же сечет за каждым нашим шагом. Я за тебя боюсь, Тем. С чего вдруг? Прекрати, времени нет. Я специально с Олегом ушла, чтобы ему рассказать, что и апартаментов не видела. Он сказал поговорить с тобой. Ты ему веришь? Ему да. Прекрати». Если ты по поводу меня и гены, я не по поводу. Тебя милиция ищет, знаешь? Знаю. Не знаешь. Не в связи со взрывом. В связи со взрывом они все уже прочесали. В соседнем доме на девятом этаже какие-то абхазы жили, квартиру снимали. Или не абхазы. Никто их уже месяц не видел. Милиция ими занялась вплотную. Откуда такая осведомленность, дорогая? От верблюда. От гены. Он думал, я сплю, а я слышала. Ему Корнаухов звонил, просил подключить кайман, как патриот патриота. — К чему подключить? — Тём, не строй из себя дурака, не получается. Гена уже отсюда дважды по трубке с кем-то говорил. И ему звонили, два раза. — Они все тебя ищут, тебя. — Угу, кажется, уже нашли. — Ой, может, они не сюда, а лежат? — Здесь я, здесь. — А вы здесь? — Тёмка, нам с тобой надо кое о чём, а лежа. Ташк, подмени Катюху в ванной и сюда ее в темпе. Там твой мычит, как выпь, налюди рвется, но из него хлещет. Впечатление вену задело, ничего-ничего, он любит с кьювью. При его комплекции полезно дурной крови поубавить, сенсей хренов. Значит, слушай сюда, так Токмарев, берешь ноги в руки, а лежа. Ташк, ты еще здесь? Попросил ведь, блин, а лежа. Туда посмотри, туда, в окно, милиция. «Не милиция, Ташк, кайманы. Своих не узнаешь?» «Какие они мои?» «Я не про них. Вон, видишь, уазик. Там, дальше». «Ну и?» «Они не встрянут, пока не начнется». «Что начнется?» «Ташк, займись Генкой мигом и Катюху сюда». «Кому сказал, блин?» «Так, Тёмка, все эти по твою душу, как думаешь?» «Кайманы и кайманы». «Думаю, да. Ну-ну, в шкаф тебе прятать». «Не собираюсь ни от кого прятаться, соль. «Да?» А придется, не в шкаф. Шутка. Май, Май, где у нас джип? Там, за углом. Берешь Артема и на всех оборотах в бунгало. И сразу назад. Вездеход при тебе? Отлично. Вперед и вверх. Там чердак до крайнего подъезда. И в машину нырк. Артема на заднее, под брезент. Вездеход вездеходом, но береженого Бог бережет. О, Катюх, ты-то мне и нужна. Вы куда? Я лично никуда. Мы сейчас с тобой изобразим ночь любви. «Приведи себя в порядок. В смысле, в беспорядок. Помнишь, как на выпускном? Здесь же. Ничего не стану изображать. тем ты куда? Я с тобой». «Ты не с ним, он с Майей. Ты со мной. Надо, ясно? У нас тут ностальгический группешник. С чужими женами. Потому долго не открывали. А я... О, Марик, чёрт, чуть не забыл про тебя. Как насчёт нашего уговора? По поводу... По поводу кое-какой ерундовины. Я же сказал... Даешь отмашку, и секундное дело. Умница. А пока вот что. Другая отмашка, Марик. Ты в отрубе, пьян в стильку. Спишь. В той спальне, понял? Понял. Оль, Кайман же сдаст. Не сдаст, блин. Он пример тане раскроет. имеет, блин. И про кровь скажет, что это у него месячные. Так, Марёв, готов? Я-то готов, надо ли? Надо, надо. Ты мне чего как нужен? Я тоже готова. Я с ним. И нечего командовать, Катюх, я сказала. Вот, блин, не ломай игру, я сказала. Чёрт. Май, и её забирай. Так, Марик, тогда ты не пьян? Ты штаны спускай, блин. Противный. Пошёл ты. Марк, надо, у нас группешник. Якобы дурак, якобы. Ладно, Оль. А они проскочут, эти же секут, и кайманы, и менты. отвлекающие манёвр бы. Будет им сейчас манёвр. Марик, шутку хочешь? «Какую, блин, шутку. Пикантную. Смотри. Набираю номер. А теперь в окно смотри. Не туда. На пивняк смотри. Вон на того синюху. Поехали. Фас». «Да. Пикантно. Закоренелый бумж, кучкующийся в кругу себе подобных. Круг обширный и неразрывный. Пивняк оккупирован с утра и все свои. Иные за версту обходят. Еще заразу подхватишь неизвестную прилипчивую. А они свои». Хоть до темноты готовы пиво дуть. А чё? Условия комфортные. Дубовые столы под черепичным навесом и... И... -и. Пивные кружки керамические с откидным верхом. Строго-настрого кружки не воровать. Пипи не в кустике и не в штаны. Общественный сортир. Вон домик в ста метрах. Приспичило. Одна нога здесь, другая там. Если у кого обе ноги целы. Короче, повода не давать. Ждать команды. Дождались. Поехали. Фас. «Закоренелый бомж, у которого за пазухой вдруг бибекает ноки, Пикантно, да? А далее еще пикантней. Воздастся вам по делам вашим. Э, жопастый, жопастый!» «Чего? Ты мне, обмудок!» «Мужики! Инвалида обидел! Я тебя узнал! Они же меня в электричке грабили! И зяму! Зяма они? Они! Мужики!» Дюжник Айманов воздалось. «Был у них шанс уклониться от столкновения!» Спортивным шагом мимо, не обернувшись на оскорбительного жопастого, до да тебя ли, обмудок, ездильца поважнее старший приказал, как закончим, вернемся, и вам же лучше, если не застанем. Американский футбол, любишь, обмудок? Был, казалось, шанс, но лишь казалось. Калеки на костылях, конечно, вряд ли догонят и перегонят тренированных кайманов». Но страннейшим образом инвалидствующие братья оказалось и в тылу, и у пивника, и строго лоб в лоб. Засадный полк, блин. Но обмутки сами вынудили. Глядите, кайманы, конечно, бугаи тренированные. а Акинован Годзюрю — до. Нет бога, кроме Леонтия Струшкина, и Гена Чепик — пророк его. А рядовые охранные структуры — паства. Однако по отношению к калекам — карате. Даже если вынудят, вынудили, блин. Хороняки, то... Сюрреализм. Апофеоз войны Сальвадора Дали. Откуда у них, инвалидов, конечности растут? Где у них что удалено? Берешь противника на прием, не проходит прием. Нет у противника сустава, который у полноценного заламывается. По верхнему уровню вдаришь. Отсутствует верхний уровень. Делаешь ложный замах. Реагирует. Слепенькие мы. Не обманываются на слух бьют, а слух у них, блин, грандиозная драка, грандиозная, вошла в сосновоборский фольклор, как битва на историческом или бородино. Крик, истошный, многоголосый. Охранной структуре шум ни к чему. На первых порах отбивались молча, сопя и кряхтя, шипяще матерясь, спеша по-быстрому покончить с неожиданно приставучими уродами. Но по мере э... M усугубление конфликта, там и сям кайманы взрёвывали всё чаще и в полную глотку. Взрёвёшь, если тебя против всяких правил голубят, откуда не ждёшь и куда не ждёшь. Но основной шум гам на совести коллег. Они блажили, как только умеют блажить коллеги. Совесть у них дефицит, прямо пропорционально дефициту конечностей, и то верно. Если несправедливо, то по-своему оправдано. Рук я лишился, ног лишился и чтоб я совести не лишился. Потому для них драки то, что запрещено, разрешено. Культёй по яйцам. Бяк. Клюкой в глаз. Тык. Гнилозубыми челюстями в шею. Хрям. Потому громогласная спекуляция ущербностью не подлость, но военная хитрость. А, люди. Он мне руку оторвал. Оторвал руку. Ой, нога моя, нога. Где нога? Не вижу. Я ничего не вижу. Кто-нибудь. глаза. Глаза. Ремейк Бородина. Смешались в кучу кони, люди. Пойми, поди кто где и где кто. Высунувшиеся любопытствующие, что за шума драки нет, убедятся, есть драка. Полувоенные верзилы на беззащитных налетели. Калечат, как бог, черепаху. Оборвали. Вот же, вот, кульчой размахивает. И там тоже кровь, видишь, кровь. Отойди от окна. Отойди, сказала. Погоди ты. «А что это там? Вон, на тротуаре. Дай очки. Очки дай». «Не дам. Задерни шторы». «У, нога. Гадом буду, нога. Оторвали». «Где? Подвинься ты где». «Вон. Какая-то нога, дурак. Это... это... ну, дай очки. Отстань». «Это рука. Милиция, позовите кто-нибудь. Тебе это надо?» «Кто-нибудь уже позвонил? Алло, милиция? Побоище на историческом, побоище». «Что значит плановая операция? по Побоище?» — говорю. «Милиция? Да вон они! Приехали уже! Вон УАЗик!» «Что ж ты, мусор в машине сидишь? Людей бьют? Мусор позорный!» «Милиция! Сделайте хоть что-нибудь!» Ничего не остается, как что-нибудь сделать. И сделать вопреки тщательно разработанному плану по обкладыванию, выманиванию и пленению оборотня, засевшего, по сведениям источника, в люкс-транзите. «Нештатная ситуация?» Форс-мажор. Придется включиться. На выход, парни. А фигурант? Какой нах фигурант? Гляди, что творится. А фигурант под шумок. Ничего себе шумок. Фью. В бунгало, в бунгало, в бунгало. В бунгало. Мечта совок. Бунгало на берегу озера. Полный пансион. Женщина-красавица. Две. Две женщины. Блондинка и брюнетка. И больше никого. Только эхо. Иго-го, и го иго-го. Иго